Глава восьмая. Событие четвертое. После лечения мании величия он вышел из больницы без царя в голове. Приходит пациент к психиатру. «Доктор, я раздвоился!» «Не расстраивайтесь!» Масымхан Бисибаевич Бисибаев был, как всегда, в чуть мешковатом строгом черном костюме, и единственный депутатский значок на лацкане только подчеркивал эту строгость. Он протянул Тишкову тонкую папку и присел на краешек выдвинутого стула. Почти семь лет уже он работает председателем Совета Министров Казахской ССР. Пётр товарища оценил. Огромная работоспособность. И самое важное для любого руководителя качество есть. Он не только отдает команды, но и скрупулезно проверяет ход их выполнения. Легко заявить и даже прилюдно дать команду об удвоении ВВП. А вот ежедневно следить, чтобы на местах удваивали, и подталкивать при пробуксовках — и сложней, и интересней. Что за радость — пинать людей. Вот вещать — это да. Вещаны страной похерили. А почему дали им это сделать вот такие работяги? Это для Петра что в той реальности, что в этой — загадка. Некогда было вмешаться? Работали? В папке был проект строительства курорта на озере Балхаш. Сейчас все летом едут в Крым, Анапу, Сочи. Почему? Ну, во-первых, там все же понастроили санаториев и гостиниц. Во-вторых, места намолены, то есть все знают. Ну и главное все же — это соленая морская вода и тепло. Река и озеро — это другое. Мутная, в основном пресная вода морскую, соленую и прозрачную не заменит. Чем не завлекай, но море есть море. В Казахстане полно солёных озёр, но не там, где надо. Ещё есть орал и есть кусок Каспия, но там проблема уже с пресной водой. И вот пару месяцев назад, почти случайно, узнал интересный факт. Сначала даже не поверил, попросил подробную справку приготовить. Выдали. На самом деле, чего только природа не сотворит. На юго-востоке Казахстана находится одно из самых крупных бесточных озёр в мире — Балхаш. Уникальность этого водоема в том, что полуостров Сарыесик и пролив Узун-Арал делят озеро на две части. Западная часть мелководна, и вода там пресная, а вот восточная – значительно глубже. Там средняя глубина почти 6 метров, а максимальная и до 26 метров доходит. И вот там вода очень соленая. Климат в районе озера пустынный. Летом средняя температура около 30 градусов по Цельсию, и само озеро очень хорошо прогревается. В июле-августе температура воды у поверхности водоема достигает 23-25 градусов по Цельсию, а иногда нагревается и до 28 градусов. То есть нужна соленая вода? Пожалуйста. Почти как в Черном море, а рядом, если что, полно и пресной. Вокруг озера простирается урочище Бектау-Ата, которое, по словам Би считается одним из красивейших мест Прибалхашья. Сам же берег Балхаша в том месте изрезан многочисленными бухточками и заливами, которые облюбовали немногочисленные дикие туристы, приезжающие сюда, чтобы отдохнуть на берегу этого уникального озера, расположившегося в окружении величественных гор и ущелий. Начнем. Петр перелистал страницы с фотографиями и картами места. Да, в этом месте есть небольшой поселок Чубар-Тюбек. Как это переводится? Если дословно, то... «Пятнистый полуостров». Бесибаев покрутил рукой, как бы подбирая более понятную на русском идиому. «Не-не, переводить не надо. В Крыму всякие коктебели, а у нас будет чубар-тюбек. Теперь по проектам. Сожгите вот это всё, а тех, кто разрабатывал, оставьте без премий. Никаких бетонных коробок мы там строить не будем. Хватит. Натерпелись. Сколько тут? Пять санаториев? Это, я так понимаю, предприятие Алматы? Немцам позвоните, пусть они тоже строят. Чем больше, тем лучше. Если одно предприятие не тянет, то пусть кооперарируется или маленькие бунгало строят. Должны быть дворцы, обязательно дворовая застройка, двор цветным бихтоном застелить, и деревья посадить, и фонтаны поставить, и обязательно должна быть детская площадка с мелким бассейном и с пресной водой для самых маленьких, и врач-тренер учить детишек плавать. Только немцам а и на самом деле массамхам бисибаевич давайте-ка обзвонить всех руководителей наших 19 областей пусть вкомы и обал исполкомы тоже строят там здравницы взрослым дворец а детям пионер рядом и если хоть один дворец будет похож на другой увольняйте авторов проекта к чертям без права работать в архитектуре срок месяц кто не выполнит увольняйте тоже ежедневный контроль с объявлением процентов готовности проекта. От меня объявите премию за лучший поездка на Лазурный берег во Францию и 10 тысяч долларов. За второе место — Болгария, золотые пески и 1000 рублей болгарских. За третье — Крым и тоже тысяча рублей. Еще бросьте клич по всем крупным предприятиям Казахстана. Давайте там город-курорт построим. Тогда от вас кинотеатры, кафе. Рестораны тоже нужны. «Городок аттракционов нужен, аквапарк». «Ну и я тряхну мошной. Закажу японцам или пиндосам океанариум крутой и специалист к нему в придачу». «Вот это размах!» — хмыкнул предсовмина. «Не-не, это начало только. Вода ведь, нужны яхт-клубы и лодочные станции, катера всякие прогулочные, водные велосипеды, бананы». «Почему только бананы? Нужны, наверное, и другие фрукты». «Люди же будут приезжать здоровье поправить. По снабжению нужен отдельный проект. А банана — это такая сосиска огромная, надувная. Там на нее люди садятся и держатся за лямку. А банан этот катер скоростной влокет и время от времени резкие повороты делает». «И интересно, сам бы прокатился». Впервые улыбнулся Бесибаев. «Прокатимся. Какие наши годы?» «Проблема с доступностью. Я поговорю с Косыгиным». Проложим от Алматы хорошую дорогу, купим автобусы с кондиционерами. Что тут? Триста пятьдесят километров? Меньше четырех часов ехать. Хотя чуть позже можно и небольшой аэропорт построить. Для торопык и иностранцев». «Иностранцев?» Премьер с сомнением цокнул. «Нужно найти способ привлечь. Океанариум, раз. Или как-то будет, Азерариум, что ли? А, знаю!» «Нужно обязательно подключить к проекту космонавтов. Пусть себе тоже строит И пусть организует музей. Макеты кораблей, фото космонавтов. Даже кусочек лунного грунта. Стоять, бояться!» «Нужно, чтобы они поставили часть оборудования в этом музее, на котором космонавтов тренируют. Центрифуги разные, барокамеры. Да нет, не музей. Действующие стенды. И еще и с аэротрубой. Можно почувствовать себя космонавтом». Ну, обделается, какой француз в центрифуге. Зато он дома всем расскажет, что проходил испытания на настоящей космической штуковине. Ни один другой курорт в мире не может себе позволить этим похвастаться. И казино для иностранцев с выдачей выигрыша в чем-то эксклюзивном. Во! Необработанные алмазы, золотой песок. Тоже нигде нет. Да и сюда в очередь наши западные партнеры будут записываться. За год причем. И как бонус даже фотография с кем-нибудь из крыльев родины. Да и группа будет там концерты давать раз в месяц. Опять стоять, бояться. Маша ведь может из самых великих там ежедневные концерты набирать. Музыкальный фестиваль нон -стоп. И батлы между группами, как на Уэмбли. Всё, Масамхан Бесибаевич, считайте новый проект на несколько десятков тысяч иностранцев. И большой стадион, тысяч на двадцать. Стоять бояться!» И еще штук 30 теннисных кортов с искусственным покрытием. Отнимем один из больших шлемов. В Австралии, например. Тогда и аэропорт серьезный нужен. Делайте проект, и едем к Осыгину. Тут уже серьезные деньги. Нам с Биком не потянуть. Сумасшедший, Петр Миронович. Кремлевский мечтатель. Блин. Конечно же, и Диснейленд. С макетами всех самых известных достопримечательностей. Кремль. Эйфелева башня. Биг Бен. Ну, с этими диснеевцами я запросто договорюсь. Они еще и деньги забашляют. Побежал я, а то вы из чего придумаете. Бегите, мне с моей ногой за вами не угнаться. Интерлюдия четвертая. Я тебя рисую ветром, в небе крупными мазками. Павел Кашин. Кто у нас солнце русской поэзии? Наша радость, наша родная слава. Пушкин, наше все. Никто и не спорит. Нет, правда. Но у народа Ямато, нет, даже так, у расы ямата и Вадзин, они же японцы, они же гуйдзи, то есть черти по-китайски, есть свой Пушкин. И в отличие от нас, одними красивыми эпитетами их солнце не отделалось. На острове Кюсю в хране Тенманго, что в Дадзайфу, провинции Фукуока, есть храм, посвященный богу каллиграфии и учения. Как ни странно для нас, им стал обычный человек. Когда более тысячи лет назад бог родился, то звали его не «О, Боже!» Чуть проще, да совсем по-другому. Сугавара Митидзана. Родился и вырос бог в семье ученого Сугавара Куруйоси. Как и большинство детей из обеспеченных семей, получил он очень хорошее образование. В совершенстве знал китайский язык и начал свою поэтическую карьеру со стихов именно на нем. Достигнув совершеннолетия, Митя удостоился ученой степени и сыскал благосклонность императоров Уда и Дайго. Поэт добился успехов в продвижении по служебной лестнице, стал известным и почитаемым чиновником, занимал самые высокие посты. И вот тут борьба за власть династии Фудзивара, которая, как ни печально, враждовала и с кланом Сугавара, помешала Митя продолжить карьеру правительственного чиновника. В начале X века поэт был сослан на остров Кюсю, в Дадзайфу, где, никому не мешая и не участвуя в интригах, написал свои лучшие стихотворения. «У нас есть болдинская осень, у японцев же дадзайфунская ссылка». К сожалению, великому ученому и поэту было не суждено вернуться в родные края. Митадзаны умер на острове, куда его законопатили. Прожил немало, почти 60 лет. «Представляете, сколько бы, — написал Пушкин, — сошли его император в деревню пожизненно!» Но вернемся к будущему богу. Похоронную процессию сопровождали лишь самые близкие последователи Митидзана и еще несколько человек. Гроб везли на повозке, в которую впрягли вола. На одном из подъемов вол внезапно остановился и ни на какие уговоры и понукания не реагировал. Стоял и не двигался с места. пришлось похоронить тело Митидзана на том самом месте. Здесь же, через пару лет, и вот ведь неожиданность, был построен храм Тензина. А после смерти поэта стали происходить странные трагические вещи, как в императорской семье у главных гонителей ученого, так и во многих областях Японии. А именно, наводнения, эпидемии и прочие страсти. Все приняли их за месть духа Митидзаны. Уже после смерти Сугавары был возвращен его титул, дана должность министра, а также в честь великого поэта было создано несколько храмов. Недобрячком оказался японский Пушкин. Клан Фудзивара, из-за которого в свое время поэт и был выслан на Кюсю, передал знак раскаяния деньги одному из храмов, построенных в честь Митадзаны, Дадзайфу. Однако подношения не были приняты. Сооружение в скором времени уничтожил пожар. Позднее храм удалось восстановить, и он до сих пор открыт перед посетителями. Изаму, что можно перевести как «храбрый воин», Фудзивара, последний представитель этого древнейшего в Японии рода, стоял перед храмом и не решался войти. Митидзаны опять не примет подношения, и у него не будет потомков. Что у первой жены, что у второй, взятой после того, как первая умерла, забеременеть не получалось. Конечно, это продолжается месть, ставшего богом поэта. Как заслужить его милость? Изаму ругнулся про себя. Зря только в такое неспокойное время сюда, в такую даль приперся. И повернулся спиной к храму. И в это время легкий ветерок толкнул его в спину. Еще не понимая, что происходит, последний представитель клана Фудзивар обернулся и увидел, как на юго-западе рождается новое солнце. Затем солнце так же мгновенно погасло а на его месте взметнулся в небо огромный ядерный взрыв. Ну, конечно! Проклятому упрянцу Митидзаны, Дайдзафу, мало погубить клан своего врага. Он решил уничтожить всю страну Ямато. Удар воздушной волны чудовищной мощи разорвал тело Изаму и зашвырнул его от храма на многие ри. Что колышется там, над песчаной косой, на осеннем ветру? То ли белые хризантемы, то ли пенные волны прибоя? Поэт Сугавара Метидзана. Событие пятое. Подходит Чапаев со своей дивизии к Ганноверу, город в Германии, и встречает его с хлебом с солью старая рабка Отломил Василий Иванович горбушку от кровая, макнул в соль, прожевал и спрашивает. «А что, мать, белые в городе есть?» Петр Тишков положил на стол трубку правительственного телефона и пару минут слушал короткие гудки. Потом, на руках, упираясь в подлокотники, поднялся и, усмехнувшись горько, выдрузил вестника смерти на место, ему положенное. Дохромал до двери и приоткрыл ее. Постучал в следующую. Чуть не мгновенно, словно секретарь стояла за дверью и ждала этого стука, дверь открылась. «Томара Филипповна, две рюмки побольше и коньяка с конфетками. И скажите там всем, чтобы больше сегодня никого». «Что-то случилось, Петр Миронович?» Не пей широкими шагами двинулась к шкафу. Мир рухнул. Нужно помянуть. Кто-то погиб у вас? Филипповна остановилась, так и не достав бутылку. Повернулась растерянная. У меня... Да нет. Несколько миллионов врагов. Жутко. Заносите, скажу вам первый Нет, не секрет. Вечером в новостях будет. Все, давайте коньяк. Выпили, закусили. Выпили, закусили. Выпили... Занюхали. Нет, не зашло. Китайцы сбросили на Японию термоядерную бомбу от 10 до 15 мегатонн, как тысячу хиросим. Там стояли все американские корабли, у США больше нет надводного флота. Погибли все адмиралы и министры обороны. Половина острова кюсю которая западная, в руинах. На другой стране, что за горами, чуть лучше. Идёт эвакуация, проснулись сразу несколько вулканов. В том числе их знаменитый Ассо, прямо в центре кюсю Самый большой на Земле. Ну, в смысле, у этого Ассо огромная кальдера. Самая большая на нашей планете. На Кьюсю жило около десяти миллионов человек. «И что теперь будет?» Филипповна перекрестилась. «Сейчас еще по одной выпьем». «Да я про СССР». Разлила по новой, пролилась много на поднос, рука дрогнула. «Про СССР». Я бы захархнул половину ракет по США и свалил всё на Китай. Тх, да шучу. Так, к сожалению, нельзя. Пётр выпил, крякнул, зашуршала обёрткой Гулливера, разворачивая. А если американцы по нам? Филиппов посмотрела на потолок. Не летят ли ракеты? Нет, не видно. Пётр тоже глянул. Нет, кишка танка. Там сейчас, я думаю, импичмент будет. Выгонят президента, да еще чего доброго, и с Вицей вместе. Могут и досрочные выборы назначить. И вот тут вопрос. Кто победит на выборах? Ястребы или голуби? Реваншисты или трусы? Посидеть, подумать надо. Все, Тамара Филипповна, кончилась пьянка наша. Не берет коньяк. Не пускайте никого. Думать щепай будет. Думать сильно не получалось. Туман войны. Или это в голове от четырех рюмок коньяка? «Могут США сильно разозлиться и несколько сот ракет отправить в гости к ханьцам?» «Теоретически могут. Наш Косыгин сказал, пообещали, если радиация доберется до наших границ или границ Северной Кореи или Монголии, то мы ответим. Там визгу поднялась, и это хорошо. Плохо бы было, если бы молча трубку положили. Так с визгом и пар выйдет. А если не ядреные батоны?» «Ну, вот они их уже шесть сбросили. Основные градомиллионники в том числе и Пекин, в руинах. И что? Китайцев далеко за миллиард. Им эти пусть даже пара десятков миллионов — ерунда. Промышленный потенциал крупных городов — вот что важно. Плохо то, что в Китае не с кем договариваться. С Ден Саопином встретились наши. Он поехал народ охмурять. Неожиданно на связь вышел и Линь Бяо. Тоже завтра встреча». Ну а бомбу, как наши предполагают, послал не Жунь-Жень. Больше некому. Ещё одна сила. Где вдова и премьер? Живы ли? Полный, блин, туман войны в голове.